Игорь опустил руки и молча ожидал ответа. Елена задумчиво смотрела сквозь маленькое окошко на белый экран в торце кинозала. Действительно, как она могла принять всерьёз все эти бабские сплетни? Поверить, что Игорь смолодушничил? На странное дело, никакой радости от открывшейся ей истины Елена не испытала. Многолетние страдания разом превратились в непомерную усталость. И тут же тень Ольги, где-то рядом дирижирующей вечером, наплыла на Елену. Ладно, оставим прошлое прошлому, произнесла Елена и решительно сменила тему разговора. А сейчас пойдём к остальным. Тебя, наверное, уже Ольга ищет. Ладно, ёлка. Ты спускайся первая, а я покурю пока. Игорь достал из пачки новую сигарету, а то опять пойдут разговоры. Игорь открыл перед Еленой дверь и пропустил её. Леночка, куда же ты пропала? Из размытого многолюдья вечера неожиданно отделилась Татьяна. Ворожея панцовой от выпитого вина чуть покачивалась на нетвёрдых ногах. Сквозь привычно загадочные обличий видуни сегодня ясно проглядывала ведьма-соблазнительница. В глазах её плясали бессовские огоньки. Татьяна с восторгом рассказывала Елене свои впечатления от вечера, продолжая посылать огненные взгляды. проходящим мимо мужчинам. А Шурик где? Елена с трудом ввинтила в словесный водопад Татьяны свой вопрос. Теперь, когда Игорь покинул её, вся атмосфера шума, толчеи и духоты показалась ей омерзительно скучной. Какой Шурик? А, Сашенька, твой братец. Так он заснул там в буфете. Тихо так, как невинный младенец, засмеялась Татьяна. Но я не в обиде, чуть запинаясь, но с особой отчётливостью, стараясь выговаривать слова, объяснила Татьяна. Мне тут скучать не дают. Вдруг Татьяна замолчала и пристально посмотрела на оголённую шею подруги. А где твои бусы, Ленка? Нитка порвалась. Елена ощутила жар на своих щеках. А Татьяна, несмотря на хмель, круживший ей голову, уловила смятение, исходившее от Елены, но понять его причину она не могла. Ты всё-таки постарайся их нанизать заново, а то примета нехорошая. рассыпанные бусы к разлуке с любимым человеком Последние таинственные слова заглушила вновь заигравшая музыка Степенный дородный старик остановился перед ворожеёй, приглашая её на танец. Елена быстро ускользнула в сторону. Краем глаза она заметила, как немолодой партнёр закружил Татьяну. В неведомом есть старомодным танцем. Лавируя среди танцующих пар, Елена стала пробираться в буфет, чтобы отыскать своего незадачливого браца. Она сразу увидела его, утонувшего в провалинном старом кресле, видимо, занесённом в буфет из фоя. Он спокойно спал с откинутой назад головой и полуоткрытым ртом, и впрям походил на младенца. Застиранные грязно-белые носки высунулись из-под задравшихся брюк. Да, устроить его семейную жизнь шансов немногом, покачала головой Елена. Наклонившись к брату, она постучала его по плечу, как стучат в дверь. Шура, проснись. Тот открыл глаза, непонимающе озираясь. Наконец-то взгляд его принял осмысленное выражение, и он спросил: А Татьяна где? Проспал Татьяна, дружок. Ладно, поехали домой. Я тебя провожу. Зачем меня провожать? Я в порядке. Шурик напрягся и хотя не сразу, но всё же вылез из кресла. Он и в самом деле уже протрезвел. Вообще последнее время ему мало было нужно, чтобы словить кайф. И всё чаще после выпитого он засыпал в самых неподходящих местах. Может, закажем ещё бутылочку? неуверенно предложил он. Никаких бутылочек, прервала его Лена. Если выспался, проводи меня. Я устала. Ты что, вечер ещё в самом разгаре? «Для кого в разгаре? А для нас с тобой уже отгорел!» Лена боялась, что без нее Шурик пойдет на второй заход. Шурик нехотя поплелся за Леной. Проталкиваясь к креслам, на которых были свалены пальто участников вечера, Елена вновь увидела Игоря. На этот раз он танцевал с женой. Ее крупный бюст держал мужа как бы на расстоянии, Но двигалась Ольга свободно, четко повторяя за Игорем все шаги и развороты. Игорь тоже увидел Елену, когда она рылась в груди одежды в поисках своего пальто и почувствовал себя виноватым. Наверное, не стоило уговаривать Елену прийти на вечер, ведь он не мог уделить ей должного внимания в присутствии жены. — Что ты сказала? — спросил он, наклоняясь к Ольге. Я говорю, хороший у нас коллектив, повторила та, стараясь перекричать громкую музыку. И ты у меня хороший. Сегодня Ольга вновь чувствовала себя счастливой. Юбилейный вечер, которому она отдала столько сил, кажется, удался. Расселение квартиры на Подъяческой близило к завершению. Получилось так, что все жильцы оказались в выигрыше. Татьяне досталась отдельная квартирка в центре. Нелли с сыном переселились в многонаселённую коммуналку, но теперь у них было две комнаты. Даже пьянчуге Николаю неожиданно привалило счастье. Он переезжал в область, зато получал в свою собственность целый дом и деньги в придачу. Покупатель жилья на Малой Подъяческой, бизнесмен из Финляндии, уже оплатил стоимость квартиры фирме Y. Даже за вычетом расходов на расселение фирма получила приличную прибыль. Жильцы были обязаны освободить квартиру до Нового года. Между жильцами квартиры на Подъяческой не сложилось добрых отношений. Даже между родными Нели и Татьяной Николай же осложнял жизнь обеих сестёр, и всё же перед разъездом каждый из жильцов ощутил лёгкое сожаление. Расставаться с насежённым гнездом оказалось нелегко, как ни как здесь прошла большая часть их жизни. А потому предложение Николая устроить прощальную вечеринку И Татьяна, и Нелли охотно поддержали. Вечеринку назначили на конец декабря. Татьяна позвонила Елене, чтобы пригласить её на отвальную. В телефонной трубке отозвался мужской голос. Татьяна сразу узнала взбудораженно-отрывистую интонацию Ефима. Алло. Да-да, слушаю, без остановки отбарабанил он. Ефим, здравствуй. Ты приехал? Здравствуйте. С кем я говорю? Фима. Ты что, не узнал меня? Это Таня Одинцова, с Малой Подъяческой. Ну, вспомнил? Танечка, ну, конечно же. Как твои дела? Спасибо, Фима. Нормально. Вот переезжаем, расселили нашу коммуналку. Я и звоню, чтобы пригласить Лену и Галину Ивановну на прощальный вечер 25 декабря. И ты, надеюсь, придёшь вместе с Леной. Ты ведь тоже из этого гнезда когда-то вылетел. С удовольствием придут Анюша. Я приехал на Новый год с дочерью повидаться, ну и ещё кое-какие дела у меня тут. Правда, Лена, как видно, не очень обрадовалась моему приезду, всё больше молчит, пожаловался он между делом. Но 25-е замечательное число мой день рождения. С удовольствием отмечу его в последний раз на нашей старой подячской. Я очень рада, Фима. А на Лену ты не обижайся, просто вы отвыкли друг от друга. Почаще навещать семейство надо. Ну, Татьяна, ты прямо как моя тёща заговорила. Оставим эту тему. Я сейчас трубку Алёнке передам. Я слушаю. Тихо откликнулась Елена, но Татьяна уловила в её голосе затаённую грусть. Леночка, я уже всё Ефиму сообщила. Мы наш разъезд отмечаем всей квартирой. Приходи попрощаться. И Галине и Иванне передай приглашение. И Женьку можешь захватить, пусть на коммуналку полюбуется. Небось и не знают, что это такое. Приглашение Татьяны оказалось, кстати, обстановка в семье была напряжённой. Ефим упорно стремился к примирению, хотя сам же подло заявление на развод для получения израильского гражданства требовалось определённость. 2 года жизни без Елены оказались для него мучительными. Все прежние обиды представлялись мелкими Елена не имела мужества сказать мужу решительное нет. Всё-таки он был отцом её дочери. Елена была уверена только в одном: в Израиль с Ефимом она не поедет. Но если он пожелает снова жить с ней в Петербурге, вряд ли она прогонит мужа. Словом, положение семьи оставалось зыбким. Калина Ивановна отказалась ехать прощаться с квартирой. В её возрасте такие выезды были уже затруднительны. В старую квартиру поехали втроём. Жене мысль посмотреть коммуналку, о которой столько рассказывали родители, понравилась. А в городе уже чувствовалось приближение Нового года. Запасливые горожане несли пахнущие лесом и хвоей ёлки. перекинув их через плечо. Витрины магазинов сверкали блёстками и серебристыми алюминиевыми ёлками с разноцветными шарами, и гигантские красавицы ели уже появились около крупных универмагов. Получалось, что 25 декабря, дата католического Рождества, хотя и не отмечалась в России, всё же попадала в праздничную струю. западного ветра. Суббота утверждала право граждан на празднование. Вот и знакомая Малая Подьяческая, и сцепленный с ней львиный мост. Ефим достал видеокамеру, которая теперь всегда была с ним, как когда-то фотоаппарат. «Давайте со львами попрощаемся», Ефим припав глазами к видоискателю камеры, нацелил её на чугунных властелителей. Львы гордо сидели на постаментах, а их гривы, припорошённые снегом, казались седыми пореками. Женька с охотой принялась позировать перед камерой, перемещаясь с места на местом. Она забралась на тумбу, где сидел один из четырёх львов, и прыгнул с его мощным передним лапом. Елена вспомнила свой почти такой же детский снимок, сделанный тоже Ефимом. Сколько воды в канале утекло с тех пор. Львы, как и прежде, сцепив клыки, удерживали декоративные канаты мостика. Нет, больше терпеть такое положение невозможно, обращаясь к собственным мыслям, Подумала Елена: надо что-то решать. Пора разрубить путы, формально поддерживающие наш брак. Ефим продолжал съёмку. Лена прошла несколько шагов по вздымающейся дуге мостика и в раздумье остановилась посередине. Она вдруг ощутила себя вне жизни, ни на том, ни на этом берегу. Однако видеокамера, в отличие от фотоаппарата, предпочитала движущийся объект. Ну, помечтала и хватит, поторопил её Ефим, не опуская камеры. Иди вперёд, я тебя со спины сниму. Затем Ефим догнал жену и передал ей камеру. Ему хотелось сняться вместе с дочкой. После окончания импровизированных съёмок, семейство заторопилось по адресу, где их уже ждали. бывшие соседи. Дверь на лестницу оказалась приоткрытой, из квартиры слышались невнятные возгласы и включённая на полную громкость музыка, звучащая из радиолы. Внутри, однако, был полнейший хаос. Переезд назначили на следующий день, поэтому квартира напоминала багажный вагон. Сразу при входе в кухне громоздились огромные картонные коробки, в которых были сложены кастрюли, посуда и прочий хозяйственный скарб жиличек. Уже упакованные коробки пришлось раскрыть, чтобы достать из них всё необходимое для празднования. Эти временно освобождённые кастрюли сейчас весело грелись в лучах синева солнца газовых конфорок. Какие-то незнакомые Елене женщины хлопотали у кастрюль, что-то подсыпая в них и постоянно помешивая ложками. Сегодня гости, а прежде жильцы квартиры, сняли пальто и сразу разошлись в разные стороны. Елена направилась в свою, ныне Татьянину комнату. Ефима ноги инстинктивно понесли в комнату его детства, где сейчас обитал Николай. Женька последовала за отцом в комнате Николая сновали какие-то небритые личности в неряшливых грязноватых свитерах или несвежих белых рубашках здесь же был накрыт общий стол составленный из трёх взятых из других комнат на месте из всей обстановки прошлого оставалась только давно остывшая белая капельная печь в углу гефим подошёл к ней и потёр пальцем потускневшую от патины медную заслонку